глава 25 джек и правда появился в поместье под вечер к тому времени небо заволокло серыми свинцовыми тучами и на землю падали крупные хлопья белого снега обещая проблемы взрослым и веселье детям похоже осень уже окончательно сдала свои позиции преклонившись перед зимой а значит с ремонтом комнат для слуг стоило поторопиться мы с джеком прошли в ближайшую гостиную уселись в кресло И я в подробностях рассказала о своих планах. Джек выслушал, внимательно и молча, и только после того, как я закончила говорить, заметил. «Да сильных морозов время еще есть. А в заморске... Что ж, можно и поработать. Я найду тех, кто вам нужен, Найра, и привезу их завтра-послезавтра. Есть у меня несколько работящих человек на примете. За любую работу возьмутся». «Отлично», — кивнула я. Если будут требовать задаток, говори, что не больше десятой стоимости заказа, как обычно. — Слушаю, Найра. С материалами может выйти задержка для мебели, то есть. Но ее собирать все равно будут, уже когда окна в комнатах появятся. А значит, сильных морозов можно не бояться. — Кто вообще придумал закладывать окна в тех комнатах? — спросила я. — Так предыдущие хозяева там магических животных держали, Найра. Тех же аркунов. Сноска. Аркун – магическое животное, способное переносить своих хозяев на далекие расстояния. Хищник. Владеет телепатией, но общается только с подобными себе. Конец сноски. А им свет не нужен. Наоборот, в темноте им лучше. Еще и магические животные. Боги, куда я попала? У меня все больше вопросов, связанных с бывшими хозяевами поместья. Чем они тут занимались? И были ли законными эти занятия? А то, может, я в бывший вертеп контрабандистов перенеслась. Сноска. Вертеп в переносном значении «место разврата» и или «преступлений». Конец сноски. Разговаривали мы с Джеком долго. В подробностях обсудили все вопросы, которые у меня возникли. Сговорились о примерной цене за услуги строителей и фронте работ. Джек, если и подозревал, что моя внезапная активность как-то связана с найденным сундуком, прямо не спрашивал, соблюдал субординацию. А я не собиралась делиться информацией. Ни здесь и ни сейчас. Потом. Все потом. Закончили мы обсуждение глубокой ночью. Джек остался ночевать в поместье среди слуг, на выделенной им постели, чтобы ночью в метель не попасть и с пути не сбиться. Я же поскорее вернулась в свою спальню. Пора было готовиться ко сну. Довольная услышанным, мысленно уже осматривая улучшенное поместье, я в предвкушении потирала руки. Скоро. Совсем скоро начнут исполняться написанные на бумаге пункты плана. Скоро начнется ремонт поместья. И улучшение его тоже. Скоро в новых комнатах появится мебель. А по весне можно и большую стройку затеять. Тот же флигель для лекаря во дворе возвести, например. Благо теперь денег точно хватит на все мои желания. Оказавшись в своей спальне, я вызвала служанку и приказала принести ужин. Поем и спать. Завтра с утра буду дальше сидеть над планом. Пока же следовало отдохнуть. Я проглотила все, что было на тарелках, не особо заботясь о том, что ем. Затем переоделась с помощью служанки в ночнушку и залезла под одеяло. Спать. Срочно спать. Я заснула быстро, спала крепко. Ночью, если что и снилось, то утром я ничего не помнила. С отличным настроением я привела себя в порядок, переоделась, позавтракала и уже собиралась пообщаться с новой прислугой, узнать, как продвигается шитье. Не получилось. Меня изволил навестить его сиятельство Арчибальд Лорд Гарнарский. Постучавшая в дверь спальни служанка сообщила из коридора, что важный гость просит его принять. — Сейчас спущусь, — ответила я, тщательно скрывая недовольство. Меньше всего мне хотелось видеть кого-либо, включая странного столичного хлыща. Нет, конечно, стоило выйти и поблагодарить его за привезенного доктора. Но что-то мне подсказывало, что одной благодарностью наша беседа не ограничится. Вряд ли Арчибальд приехал, чтобы узнать о моем здоровье из первых рук. Не сомневаюсь, что он уже знает о моем выздоровлении. А потому? Потому остается открытым вопрос, что ему от меня надо. Я не стала переодеваться. Не в столице. Можно обойтись без строгого соблюдения этикет. В чем была а именно в темно-синем домашнем платье, длинном и полностью закрытом, я обула скромные туфли коричневого цвета на невысоком каблуке и отправилась из комнаты к лестнице. Арчибальд ждал меня в гостиной. Одетый в шерстяной костюм темно-серого цвета и черные сапоги с высоким голенищем, он стоял у окна, заложив руки за спину, и с задумчивым видом смотрел на улицу. Там уже намело снега по щиколотку, если не выше. Ветер выл, не переставая, гнул к земле деревья. И добраться куда-либо можно было только в закрытой карете, желательно еще и отапливаемой с помощью магических амулетов. «Доброе утро, Найра!» Арчибальд повернулся и учтиво поклонился, едва я переступила порог гостиной. «Рад видеть вас в полном здравии!» «Благодарю!» — вежливо улыбнулась я. «Ваш лекарь спас меня, Найр!» «Не думаю, Найра!» — Уверен, у вас крепкое здоровье. Я всего лишь помог вам быстрее поправиться. Говорит спокойно, вроде бы безэмоционально, а глаза так и следят за каждым моим движением, каждым жестом, каждым взглядом. И ему важно увидеть что-то определенное, знать бы еще что именно. — Кто же вы такой, Наир Арчибальд? Что вам от меня надо?